Глава 5 Иногда мне кажется, что враги лучше друзей. С ними проще. Я вспоминал армию живых мертвецов в подводных владениях Лагаомара и ностальгически вздыхал. Отличные ведь были ребята, хотели всех убить. То есть берешь меч и руби эту свлату без зазрения совести — А что делать с Авелой, который пищит, но лезет на рыцарский ринг, чтобы потом месяц проваляться в лазарете или вечность в могиле? Да уж, хорошо сказано было. С такими друзьями и врагов не надо. Не знаю, правда, что имелось в виду изначально. Вот теперь она унеслась к себе готовиться к посвящению. Что она, интересно, под этим подразумевала? Бантики, бальное платье, букетик цветов? Вариантов было тьма, но я благоразумно оставил место для удивления. Это ведь Авелла, с теми же мертвецами она воевала не хуже остальных, а в сравнении со мной тогда же и лучше. Ну не ломиться же к ней в комнату с воплями. Не иди в рыцари! Глупо. Ладно. Каждому, наверное, в определенный момент надо хряпнуться фейсом об тейбл, чтобы понять, что почем в этой жизни. Я этих тейблов собрал столько, что не с моим фейсом других учить. В общем, я решился на вылазку в город. Там, во-первых, был великий художник Вимонд, с которым я давно хотел обсудить одну животрепещущую тему. Во-вторых, я надеялся потренировать свое паучье чутье на опасность на открытой локации. А в-третьих... В-третьих, надо было заставить себя навестить сестру, которой я не видел с того самого дня, когда она сняла ошейник с наци, надеясь разбить наши отношения. Что характерно, преуспело, правда, не так, как планировала. Но ведь все поначалу ошибаются. Вимонта я нашел там, где я ожидал, в его школе. Вернее, рядом с ней. Он, сутулись, стоял возле загруженной тюками повозки и с гордостью глядел на дело своей жизни. Заметив меня, как обычно, обрадовался. Лах, сэр Мортегер, Что давно на заходил, я хотел послать даже!» «Переезжаешь?» — спросил я, глядя на повозку. В столицу, кивнул Вимонт. «Тентер ждет!» Слушай, поехали со мной, а? Столицу, уточнил я. Нет, я тебе что-то показать. Мы влезли на тюки, возница дернул поводьями и повозка покатила по улицам Сазана. «Вимонд», — негромко сказал я, у меня к тебе дело есть. Говоры дело, кивнул художник тоже, понизив голос. Вопрос. Знаешь что-нибудь об бордине убийц? Я предполагал, что Вимонт изменится в лице. Начнет с суеверным ужасом умолять меня забыть даже слова такие. Но он только помолчал в задумчивости около минуты, потом сказал. «Что-то знать? Как не знать?» «Я хочу понять, как они работают. Сколько их?» «Сколько не знать?» — покачал головой Вимонт. «Такой орден в каждом городе». Он говорил медленно и монотонно, а я старательно записывал сведения в расширенную память. Интересная вырисовывалась картинка. Получалось, что орденов существует множество. Между собой они никак не связаны, но это не точно. Наш сазанский орден был несколько особенным. Предполагалось, что за несколько дней до падения Ирмиса — Тамошний орден преспокойно слинял в Сезан, откуда и наблюдал за уничтожением Родины. Здесь они не то уничтожили местных убийц, не то объединились с ними, не то 50 на пятьдесят и продолжили жить, как ни в чем не бывало. Вроде как все убийцы были магами, причем правдами и неправдами старались раздобыть себе по максимуму печатей. Убивать, однако, предпочитали холодным оружием или голыми руками. Так, мол, было надежнее. А магию использовали для того, чтобы подобраться к жертве или уйти после убийства. Поговаривали, что у магистра ордена есть все четыре печати, и он достиг десятого магического ранга во всех четырех стихиях. Но это слухи, а верить слухам нужно с осторожностью. Тем не менее, я отметил, что глава Ордена — сволочь опасная. У Ордена есть кодекс с нерушимыми правилами, за несоблюдение которых следует немедленное изгнание. Изгнание из Ордена означает смерть. Ну, или по особому решению — рабство. Правил кодекса в миру, само собой, не знали, но кое о чем можно было догадаться — Например, о том, что к каждой жертве прикрепляется строго определенный убийца. Он обязан выполнить заказ или будет изгнан. Никто другое не смеет перехватывать его заказ или же помогать ему. «А два или три убийцы могут заниматься одной жертвой?» — спросил я. Вимонт почесал голову, нахмурился. «Оскорбление», — сказал он. «А?» Вимонт рассказал об одном известном случае, произошедшем в Сазане лет десять назад. Власть в городе была двоякой. По сути, им владели маги, но никаких управляющих функций не выполняли. Защищали — да, помогали — безусловно, брали дань — естественно. Однако управлял городом градоначальник из простолюдинов. Тогда как раз ушел в отставку прежний градоначальник и пришел новый. «Молодой и амбициозный, эффективный менеджер». Желая завоевать авторитет, он тут же начал разглагольствовать о том, что собирается уничтожить Орден убийц, дабы жители города спали спокойно. Жители города и без того спали спокойно. Если их что и беспокоило, так это кусок хлеба, налоги, варье и жульё. Орден же занимался в основном магами». Так что новый градоначальник широкой поддержки не получил. Его, по сути, просто не поняли. Пришел какой-то странный парень, занимается ерундой, но и огонь с ним, лишь бы не плакал. Однако орден шутку понял и решил подыграть. Однажды утром, если верить слухам, в резиденцию градоначальника пришел весь орден убийц. Помимо, собственно, эффективного менеджера, Методично выпили всю охрану всех работников, включая уборщицу, и исчезли, как сквозь землю провалились. Говорят, все пришли, шептал Вимонд. Даже девчонку в залы. Девчонку? Насторожился я. Малутку совсем один ее на руках нес. Я нервно сглотнул. Надца! «Наверняка она. Тогда ей было сколько? Восемь лет? Семь? Девять?» «Уже тогда она убивала. Вряд ли ее взяли просто посмотреть». Тем временем мы подъехали к восточной окраине города, и Вимонт велел извозчику остановиться. Спрыгнул на землю. Я последовал его примеру. Мы стояли перед двухэтажным домиком из красного кирпича. Домик приветливо поблескивал чисто вымытыми окнами сквозь ажурные решетки. Его окружал забор, металлический чистокол из целящихся в небо тонких копий. «Нравится?» — с надеждой спросил Вимонт. Красиво, пожал я плечами. Он что-то сунул мне в руку. Опустив взгляд, я увидел ключ. «Вимонт, ты что?» «Я тебе больше надолжен», — заявил художник, сияя от счастья. «Слушай, я ведь просто показал тебе пару картинок. Даже не показал, ты сам их посмотрел». «Судьба», — Вимонт поднял вверх палец. «Когда судьба благоволыт, надо судьба благодарит, чтобы не отвернулась». «Прощай, Мортигар. «Будешь у Тентера заходы!» Я стоял, сжимая в кулаке ключи от своего нового дома и провожал взглядом по увозящую Вимонта к новым великим художественным свершениям. Что еще он выдумает? Наймет писателя и начнет выпускать мангу? Подружится с магами воздуха и запустит канал аниме в магических зеркалах? Секс-куклы с огромными глазами — а ведь я мог бы принести в этот мир что-то более разумное, доброе и вечное. Мог бы, если бы в своем мире нашел в себе силы быть хоть кем-то. Дом изнутри был таким же свежим и чистым, как снаружи. Просторные комнаты, кухня, ванная комната с ванной такого размера, что в ней без проблем можно было бы уместиться вчетвером. Гарем господина Мортегара! А, ага, кровати в спальнях, именно в спальнях тоже были кинг-сайз. Ну даже не знаю, насколько этот рояль выстрелит, сказал я, стоя в одной из таких спален перед ложем с полупрозрачным пологом. В лучших традициях жанра здесь действительно нужно было поселить Авеллу и Талли. Потом дождливой ночью на пороге появилась бы Сиктян с унылым гиптиусом. Еще нам понадобится служанка. И дворецкий, желательно демон. Вот тогда такая жизнь начнется. Помирать не надо будет. Но я уже твердо решил помирать, увы. Поэтому запер дверь, бросил ключ в хранилище и зашагал к своей так называемой сестре, не оглядываясь. Домик Талли был в паре кварталов. В городе я уже неплохо ориентировался, да и интерфейсная карта помогала. Вот дорога, ведущая к дипломатическому поселку, туда, где небесный дом. Семья Авелла уже покинула его, вернувшись в столицу. Все дороги ведут в тентер. Когда домик уже показался в поле зрения, я услышал сзади шаги. Идущий старался примиряться к моей походке, и ему это удавалось. Но я в какой-то момент споткнулся и услышал, как чей-то сапог опустился на землю у меня за спиной. Вспомнил предостережение Зована и обрадовался тому, что рука сама собой потянулась к хранилищу. Что-то во мне все же смещается в нужном направлении. Страх отступил на фоновый уровень, не мешая действовать. Я нарочно еще пару раз сбился с шага, прислушиваясь. Ближе. Ближе. Дорога-то довольно широкая, нет смысла дышать мне в спину. Ну что ж, Мортегар, на счет три начнется твое первое настоящее испытание. Раз. Я глубоко вдохнул, наполняясь силой и покоем. Два. Рука нащупала в хранилище рукоятку меча. «Три!» Резко выдохнув, я освободил себя от тревоги и слабости. Разворот. Сталь ударила в сталь, и глаза, сверкнувшие на меня из-под капюшона, не принадлежали никому из моих знакомых.